обморок. Упоминание о холоде пробудило должно быть у Эммы Александровны беспокойствие за Кольку. «Мальчик мой», – заявила решительно, – «пора тебе возвращаться, бери телогрейку и ать два». Но Колька с самого начала, с первой минуты, как проник сюда, держал в голове мысль осмотреть погреб. Очень хотелось разведать Чем все-таки набито теперь это бывшее хранилище продуктов? «Эм, Санна, миленькая», — принялся конючить, сам поражаясь запасу слезливости, пропитавший вдруг его голос. «Одним глазком глянуть бы, чего тут немчура назапасла?» «Темно же», — только и сказала она. Он не уловил протеста, отозвался обрадованно. «А это я мигом». Унырнул в тоннель. Дополз до помоста и, прихватив ровно горевшую вонючую мышь, возвратился в погреб. Увидев свет, учительница с беспокойством оглянулась на дверь. Колька понял ее, прикрыл мышь мешком и занялся обследованием двери. «Одна всего дырка», – успокоил. «От сучка». Приник глазом, с трудом различил белесый проем распахнутой настиж верхней двери. На улице уже сгустились сумерки. «Коля, заткнуть бы чем-то!» Сказала Эмма Александровна. Слева от двери высилась куча тряпья. Протирать оружие, наверное. Колька оторвал от одной из тряпок лоскут ввинтил в отверстие. Теперь можно было без опаски оглядеться. Первое, что бросилось в глаза, когда поднял фонарь над головой, целый штабель под самый потолок Плоских цинковых ящиков справа от двери. На каждом что-то намалевано по-немецки. «Эм, Санна, чего тут?» – качнул фонарем в сторону штабеля. Учительница прищурилась. «Посвети поближе, пожалуйста». Колька посветил. «Все ясно», – сказала она. «Это взрывчатка. Тол». «Тол», – повторил с уважением Колька. Наверное, если все ящики в раз подорвать, ого, грома было бы. Понятия не имею, призналась учительница. Я в этих вещах не разбираюсь, честно говоря. Колька с трудом оторвал взгляд от штабеля, таившего в себе могучую разрушительную мощь. Левый угол, наоборот, был отдан самым мирным вещам. Куча трепья, мётлам, двуручной пиле, лому. Ничего из этого не остановило на себе его внимание направил луч на стеллажи. Два из них тянулись вдоль боковых стенок. На полках выстроились ряды картонных коробок разных размеров, лежали матки проводов, полевые телефонные аппараты, планшеты, брезентовые сумки, ремни, патронташи и березовые веники с пожухлой листвой. Колька перекинул взгляд на третий стеллаж, под который как раз и угодил на выходе туннель. Полки здесь занимали всю заднюю стену погреба и были заставлены теми же коробками, завалены планшетами, сумками. А на самой верхней высился деревянный барабан с намотанным в несколько слоев желтым жгутом, этокий желтый бочонок. Конец жгута размотался и свесился почти до пола. Колька поднял его, поднес к глазам. Он был холодный и скользкий и блестел, как лакированный. Внешняя оболочка шнура покрывается водоизолирующей массой. Диаметр шнура 5-6 миллиметров. Нормально горящий шнур, в отличие от медленно горящего, имеет желтую окраску. Так вот он какой! «Зачем тебе эта веревка?» – окликнула шепотом учительница. Колька, не отвечая, достал складень, отрезал кусок жгута. «Это не веревка, Эмсанна!» Не удержался от снисходительной усмешки. Это вот и есть Бигфорда в шнур. Подал обрезок. Учительнице сделалась, как видно, ужасно совестно за отсталость в военном деле. А, -а, -а только и проговорила виновата, возвращая жгут. Колька опоясался им, завязал бантом. После этого содрал с одной из коробок крышку, приготовился изучить содержимое. Со двора. Донеслось урчание автомобильного мотора. Послышались голоса немцев, говоривших, по-видимому, о чем-то с часовым. Учительница метнулась к двери, выхватила из глазка Колькину затычку, прижалась к отверстию ухом. «Это за мной!» – прошептала она, скрестив почему-то руки на груди. Опамятовалась в ужасе. «Коля, беги!» До этой минуты Колька не ощущал страха, а тут потерялся. Им овладело такое чувство, будто ни за что, ни за что на свете не успеет выбраться из погреба раньше, чем ворвутся немцы. Ему бы ринуться к туннелю, а он вдруг принялся насаживать на картонную коробку только что снятую крышку. Она как назло не лезла, точно коробка за эти секунды успела разбухнуть. «Беги же», — повторила учительница с посеревшим лицом, — «застанут, растерзают». Он все не мог справиться с крышкой. «Ой, да чем занялся-то? Никогда не прощу себе, если тебя...» Наконец сколько закрыл коробку, метнулся к туннелю. «А телогрейка!» Настиг отчаянный возглас учительницы. Поспешно вернулся, протянул в ожидании руки. «Сейчас, Коля!» Как-то вяло прошептала Эмма Александровна, раздвигая посиневшие губы. «Сию минуту!» Устало сомкнуло веки, отвалилась спиной на дверь. «Эм, Санна!» Попытался подхватить, но не удержал. Она тяжело сползла на земляной пол. Склонился над ней, обомлев от испуга. «Дышит ли?» Из памяти выплеснулись горестные слова матери о том, что у Эммы Александровны стало в последнее время сдавать сердце. Сжал в ладонях ее безвольно откинувшуюся голову, принялся с силой растирать уши. Принялся растирать, не отдавая себе толком отчета, что делает. Учительница слабо застонала. На ступеньках каменной лестницы, что вела от наружного входа сюда вниз, загремели кованые каблуки. Колька понял, бежать поздно. Перешагнул через распростертое тело учительницы, придавил дверь плечом, она открывалась вовнутрь, но тотчас сообразил, не удержит. Стал лихорадочно шарить глазами чем подпереть. В углу поблескивал лом. Колька с усилием поднял его, опер одним концом в стойку стеллажа, а второй смаху кинул на толстые доски двери. Снаружи лязгнул засов, немцы толкнулись заперто. Зыкнул выстрел. Колька от неожиданности резко перегнулся через лом, потерял равновесие. Резкая боль обожгла затылок. Боль, как ни странно, прогнала страх. Колька сел рядом с учительницей на земляной пол, придвинулся спиной к двери. Немцы снова толкнулись в нее. Жесткий голос произнес насмешливо. «Дом Копф! Глюпый голева, «Вы больно умные, немчура проклятая!» Прошептал Колька стервенея. «На испуг взять хотите?» Опять громыхнул выстрел. «На испуг взять хотите?» Кольке было ясно. Учительница нужна им живая, так что эти выстрелы всего лишь угроза, рассчитанная на слабые нервы. На испуг взять хотите, А вот сейчас самих пугано. Только чем пуганет И как? Вон целая гора Тола, но сумей подступись к этой горе. Однако мысль о Толе заставила вспомнить про Бекфорда в шнур, и тут Колька едва не вскрикнул от счастливой придумки, чтобы попугать немцев, Вовсе не обязательно устраивать взрыв, надо лишь запалить шнур и показать им горящий конец. Люди военные, они сразу подумают, что второй конец подведен к взрывчатке. Кусок шнура был на поясе, колька сорвал его, обмотал дважды вокруг кисти, на случай, если немцы попытаются вырвать, шваркнул колесиком зажигалки. Раздалось сердитое шипение, брызнули во все стороны искры, заручавился охристый с зеленцой дым, потянуло пригоревшим маслом и тлеющей матерей. Оно понюхайте, чем пахнет. Просунул горящий конец через глазок наружу. Ждал выкриков, ругательств, топот, рванувшихся наверх, подальше от погреба ног. Увы за дверью стояла тишина. Потом знакомый голос все так же насмешливо изрек: Дом копф И еще. Да сист Tod» — это смерть. «Именно что Tod», — подтвердил Колька шепотом. Пламя с шипением ползло по шнуру из глазка. Колька проталкивал и проталкивал шнур наружу. Из-за двери послышались шаги. Немцы подались-таки наверх. Выходит, Колькина придумка сработала. Враг оценил опасность. Оценил, да, но уходил от нее по-военному, без паники. «Ишь ты!» Невольно произнес сколько. Он все травил шнур. Скорость горения Бигфордова шнура – один метр в минуту. Забыл навовсе об этой строчке, выписанной в свое время из энциклопедии. Напрочь улетучилась она из памяти. Между тем рука с опоясавшим кисть шнуром оказалась вплотную к глазку, и огненная змейка повернула вспять, стала обвиваться вокруг пальцев. Надо бы сразу распустить развести их и стряхнуть жалящую змейку. Но от напряжения, с каким сжимал шнур в кулаке, пальцы точно окостенели. Кожа начала дымиться, в нос ударила паленым. И не столько от боли, сколько от этого тошнотного запаха он не удержался, замычал, не разнимая зубов. Змейка между тем продолжала жалить. Колька схватил ее свободной рукой и, обжигая пальцы, принялся срывать вместе с кожей. Один из горящих обрывков упал на учительницу, прожег платье. Колька увидел это, обернувшись на болезненный вскрик. В ней пробудилось сознание, она сбросила обуглившийся кусок шнура, поднялась на локте. Что со мной? Нимчура вас напугало, им Санна. Колька спрятал со днящую руку за спину. Ну, я их тоже пуганул. Шнур запалил Показал конец через дырку, они и двинули отсюда. «Как, то есть, двинули?» Она встала с его помощью, прильнула глазом к отверстию в двери. «Куда?» «Во дворе надо быть, ждут, когда тут рванет. Да вы не увидите ничего, темень!» «Чего напугались-то?» «Так шнур же увидали!» Колька начал терять терпение. «Увидали, горит! Я ведь его запалил, конец шнура!» «Ну?» Они и перестали в дверь ломиться, подались наверх. Говорили что-нибудь. Но один все доказывал. Думкопф, думкопф. Учительница вздохнула. Он прав. Действительно, глупо получилось. Помолчала, закусив губы. Ну ничего, будем исправлять. Сняла телогрейку, отдала ему. Беги. Ухватилась залом, попыталась поднять, но заостренный конец врезался в доску не поддавался. Колька нагнулся помочь. «Уходи, немедли!» – неожиданно рассердилась она. Лом, наконец, удалось откинуть. «Немедли!» – приказала вновь учительница. «И погаси фонарь!» Колька молча укоротил фитиль, нащупал в темноте одну из боковых полок стеллажа, попятился вдоль нее в глубину погреба. Учительница тем временем распахнула дверь, Крикнула наверх немцам что-то по-ихнему. Тотчас в прямоугольнике верхней двери вызвездился карманный фонарик. Лезвие луча метнулось в дверной проем, засуетилось на земляном полу. Учительница поспешно подставила себя под острие луча, заслонила кольку. И крикнула снова наверх, теперь уже по-русски. «Иду, иду!» И начала трудно подниматься по лестнице.